ва 39 признание Наутро, поскольку за ночь не случилось ничего страшного, я встретил рассвет бодрым и готовым к любой деятельности. На первым делом я решил поделиться своими задумками с отшельником. Ты хочешь внедрить систему оценки в рассвет и распространить её на всех? Да, и для этого мне потребуется твоя помощь.